Глава двадцать третья. На ужин им досталось овощную рагу, тушеное мясо, свежий хлеб и ягодный морс. Причем в таком объеме, что Линетта не была уверена, осели ли бы они такое количество пищи, даже если бы все соседи были в сборе. Она покосилась на давно никем не используемый холодильный шкаф. Придется снова тратить резерв и подзаряжать запускающий его артефакт. То есть думал о чем угодно, лишь бы чем-то занять мысли. Есть в компании лорда было неловко. Несмотря на то, что в данном случае пользоваться столовыми приборами из них двоих не умел как раз он. Надо было видеть, с каким интересом Темный рассматривал выложенные ею на стол трехзубчатые вилки. Прямо как чудо природы. А еще было неловко есть то, за что она платила не сама. И одна неловкость накладывалась на другую. И если бы не сутки без пищи, вряд ли ей полез бы в горло хотя бы кусок. Но Лена на гордость проиграла голоду в неравном бою. И через несколько ложек рагу стала отступать даже неловкость. «Ну так что? Расскажешь, почему тебя не жалуют в местной гильдии?» Артерн положил вилку зубчиками на край тарелки и откинулся на спинку стола, сложив руки на груди и глядя на сатрапезницу с ехидным прищуром. И черт же ее дернул в этот момент собраться попить, проглотить набранную в рот жидкость и не захлебнуться удалось с трудом. «Ну, знаешь», – пробормотала Линетта на всякий случай, отставив от себя стакан подальше. А потом спохватилась. «Вначале-то он спрашивал только про Локрецию. Она подалась вперед, опершись локтями на столешницу. «С чего это ты взял, что меня не любят в гильдии?» «Ишь ты, пробыл в прибрежье одни сутки, а уже все высмотрел!» Стало обидно, в конце концов. Лорд ухмыльнулся. «Я наблюдательный». Лина злобно прищурилась, собираясь вступить в полемику, но тут вспомнила, где, с кем и что говорит, и пошла на попятный. «Это все сытный ужин после долгого-долгого и тяжелого дня, не иначе». «Выпей напомнила она, придав своему лицу серьезное выражение. «Мой вопрос был первым». «Не-а», — замотал головой темный и не думая попадаться на уловку. «Мы тогда сказали одновременно». «Хорошо, уступи девушке». «Ладно». «Ладно?» Линета даже растерялась. «Просто «ладно?» «Ладно», – эхом повторил Айрторн, сделав при этом большие глаза. В его живой мимике за сутки общения Лина уже успела убедиться. «Выпитень – это такая нежить!» – начал он, и она вся обратилась слух. «Редкая и сильная. Ну, ты видела!» Лина это утвердительно кивнула. «Не только видела, но и наверняка увидит в кошмарах, как только ляжет сегодня спать. Получается, из неупокоенной души мага!» умершего насильственной смертью. Лена моргнула, а Артерн продолжил, как ни в чем не бывало. Сначала невидимое обычным зрением и почти безобидное. Как только выпьет кого-нибудь, начинает расти и набираться сил. Наша закусила собакой, и окрепла достаточно, чтобы выпить хозяев дома. «И если бы мы ее не выманили?» – подхватила Ленетта. «Угу», – подтвердил лорд. пошла бы в поисках еды дальше». И тут Далина дошло: Если несчастные жильцы улицы Прибрежной подали заявку на подозрение в доме чьего-то присутствия за день до этого, то получается... Получается, мы и не успели совсем чуть-чуть? Если бы она не пререкалась с дежурным? Если бы поторопила Бланта с документами? Если бы настояла, чтобы напарник познакомился с кладбищем в другой раз? «Нет». Часа четыре, не меньше. Артерн уверенно покачал головой, видимо, поняв, о чем она подумала. Лина, не скрываясь, выдохнула с облегчением. Провела ладонью по лицу и тоже откинулась на спинку стула. «Это...» А она не нашла правильных слов. «Это...» Чудовищно. Страшно. Несправедливо. «Это наша вина», — закончил за нее напарник. Линетта вскинула на него глаза. Сам же сказал, что они не могли успеть за четыре часа до момента встречи с выпить ним. Они еще мирно спали в своих постелях. Айрторн ответил на ее взгляд прямо, не отворачиваясь и не отводя глаза. Даже бровь изогнул, мол, считаешь не так? «Наша», — согласилась Лина, поняв, что речь не о них двоих, гильдии. «То-то и оно», — невесело отозвался лорд. Потом встряхнулся, улыбнулся и потянулся к бутылке с морсом, приподнял за горлышко над столом в театральном жесте. «Госпожа, вам налить!» Но Линетта не собиралась поддерживать веселье. «Почему Ринье уверен, что это не выпитьень спросила серьезно, все еще глядя на собеседника в упор. Айртерн закатил глаза, явно недовольные ее любознательностью, вернул бутылку на стол, так и не наполнив стакан. — Потому что он эм, пощелкал пальцами, будто забыл слово. — Ну же! — сделал приглашающий жест рукой. — Ты его лучше знаешь, подскажи. — Потому что он не прав? — предложила она. — Ну... — лорд прищурился, на мгновение задумавшись. — Пойдет. — А если не прав ты? — Лина сложила на столешнице предплечье одно на одном и снова подалась вперед. — Было бы хорошо. Развел напарник руками и все-таки налил себе морса. Линета молча придвинула к нему свой стакан. Лина и сама не заметила, в какой момент стеснение полностью отступило. Уже через четверть часа она по-хозяйски потянулась к бутылке с морсом, а затем, подумав, еще и положила себе добавку рагу. За разговором аппетита чего-то разыгрался снова. «Все равно не понимаю», — продолжила Линетта рассуждать слух. «Обычная семья. Почему именно у них? Они как-то причастны к смерти мага? И что это за маг? У нас никто не пропадал и не умирал, тем более насильственно». Сразу вспомнился недавний утопленник. «Но тот не был магом, это доказано. Приплыл с кем-то из пассажиров на одном из судов?» — тут же предположила она. Ты же сказал, что они могут цепляться за кого-то, пока не окрепнут, чтобы начать полноценно пить жизненную энергию, да? Он бы весь корабль выпил, пока доплыл, — уверенно возразил Айрторн. Наверняка местный. Но кладбище... Лорд мученически возвел глаза к потолку. Что вы все прицепились к этому кладбищу? Что Ризаль, что Ренье, теперь ты... А если это не выпитень? начала Лина и оборвалась, видя, как собеседник возмущенно округлил глаза. Ладно, теоретически, поправилась она. Теоретически, ведь люди могли сами зачем-то пойти на кладбище и принести дух с собой. Артерн скорчил гримасу. Теоретически. Значит, да? Не отставала Линетта. Вполне, согласился лорд. Но по показаниям соседей, они не бывали на кладбище в последние дни. Ризаль же сказал. «А сам дух выбраться не мог?» Напарник закатил глаза, будто она спрашивала сущие глупости. «Защиту на кладбище ставил сам Мартин Викандер. Не веришь мне, поверь ему!» Лина нахмурилась. «Лорд Викандер?» – переспросила, не скрывая сомнения в голосе. «Что бы главе гильдии мага всей Рионерии делать в каком-то там прибрежье?» «С чего ты это взял?» Альтер дернул плечом, будто в данном факте не было ничего удивительного. Ренье обмолвился. «Но зачем ему?» «Да мало ли», — отмахнулся лорд, кажется, сам не заметив, как скопировал позу Линетты и тоже сложил предплечья на столе. До этого он держался за ужином по всем правилам этикета. Никаких локтей на столешнице. Приезжал с проверкой, зашел на кладбище. Не суть. Резаль допускает, что Викандер ошибся. Для Лины обе главы столичной гильдии были подобны богам, поэтому в предположении Резаля верилась с трудом. Но, тем не менее, все ошибаются. Сочла справедливым заметить. Кладбище закрыто, Продолжал настаивать Айтрон. Я проверял. Закрыта. Тогда? А не знаю, что тогда. Лорд развел руками, а затем подпер ладонью подбородок. Лес, побережье, где-то эти люди недавно были, и где-то там есть труп. Чей труп-то? Поинтересовалась Лена, давя в себе зевок, и тоже переняла позу собеседника. После впечатлений сегодняшнего дня голова была тяжелой тяжелой, и подпереть ее действительно хотелось. «Надо искать», – пожал правым плечом лорд, а левый локоть у него стоял на столешнице. Лина поджала губы и нахмурилась. «Легко сказать – искать». «Что они, соскари, что ли?» И тут ее осенило. «Можно спросить у соскаря?» – скинулась она. «Я завтра как раз должна встретиться с представителем королевского сыска». «Похоже на план», — одобрил Артран и в отличие от Лины, не скрывая усталости, потер глаза. «Давай уже, говори, за что тебя не любят в гильдии, и разойдемся на сегодня». Только что проснувшийся в ней энтузиазм как ветром сдола. Линета помрачнела и выпрямилась. Убрала руки под стол. «Интригуешь». Усмехнулся лорд не иначе, как следящий за ее переменной позы. Смотреть не стала. «Не знаю», — буркнула Лина. «В смысле?» — не понял тот. «Не знаю, за что меня не любят». Она резко повернулась обратно и уставилась на лорда негодующим взглядом, разозлившись из-за того, что ей не просто пришлось произносить это унизительное признание вслух, но еще и дважды. «Доволен?» Но Айрторн ее гневом не впечатлился. Наоборот, весело подмигнул. Надо узнать.